«Братцы-кролики». Призадумался наш кролик. Для обеда нужен столик. Съесть морковку не спешит. На земле она лежит. Будь смелее, братец-кролик. Ведь пригорок тоже столик. Для зайчиков и кроликов других не нужно столиков. В лесу живут зайчатки. В крольчатнике крольчатки почти не отличаются, друг с другом не встречаются.